Глава 33. Казалось бы, ну что в них такого особенного? Просто эти люди очень спокойные, уравновешенные, как эстонцы, к примеру, или как финны, или как белые медведи. Вот только Матвей не мог бы поручиться за белых медведей, личных контактов с одним из самых крупных хищников на планете у него в жизни пока что не случалось. А вот с эстонцами, финнами, немцами и прочими представителями уравновешенных наций он общался. И не раз. Да, они менее эмоциональны, чем, скажем, итальянцы или латиноамериканцы. Но эмоциональны все же. И даже когда они надевают сформированную общими стереотипами маску безразличия, живут их глаза. И мышцы лиц их не застывают, как положено, только гипсовой маске. А у этих особей были именно такие застывшие лица. Только вместо гипса реальная человеческая плоть. Может, когда они заговорят, что-то изменится? Если заговорят, конечно. Заговорили. Метров за пять до сторожевой груды камней, когда заметили хана. «Собака», – констатировал один из визитеров. «Действительно собака», – откликнулся другой. «Странно. Откуда она здесь взялась?» «Может, заблудилась?» «На болоте. Тут до ближайшего жилья километров пятьдесят, даже если не принимать во внимание тот. И потом, обычный пес не нанес бы такой урон сети». видишь Здесь много трупов, животных, и что? Учитель хоть раз посылал нас проверить замок? Наверное, это как-то связано с ночной тревогой, — вмешался третий. Помните, когда обнаружилось, что Федор уснул на посту? Я до сих пор не понимаю, почему учитель в тот раз так разозлился на нас, и откуда он узнал о промахе Федора и почему учитель так жестоко с ним обошелся. Не смей обсуждать поступки учителя. Он наш Бог. Он имеет право решать, кто достоин жизни в новом мире великих, а кто нет. Видимо, проступок Федора был гораздо серьезнее, чем это кажется нам. Но как нам удержать малый запирающий круг без Федора? Мы и так еле справлялись, Этот проклятый старик слишком силен. Он был силен в самом начале, а теперь слабеет с каждым днем. Так что обойдемся и без Федора. И вообще хватит болтать. Надо посмотреть, что это за псина пожаловала сюда. А как же сеть? Для нас сеть не страшна. При соприкосновении с нашими телами она временно отключается. «Учитель ведь говорил об этом. Ты что, забыл?» «Точно забыл. Так, я проверю, что там с псом и почему, кстати, он лежит так далеко от сети. А вы осмотрите все вокруг. Мне кажется, что где-то поблизости может оказаться и хозяин собаки». «Вроде обычный разговор». Вот только о восклицательных и вопросительных интонациях можно было догадываться лишь по смыслу произносимых ими фраз. Беседа их больше напоминала монотонное гудение высоковольтных проводов, нежели человеческую речь. И лица особей при этом оставались такими же неподвижными, шевелились одни лишь губы. Стражники рассосредоточились и принялись осматривать местность. Сеть они действительно миновали совершенно спокойно, словно и не было никакой парализующей ловушки. Один направился к хану, второй – к нагромождению камней. Трое остальных сосредоточенно обшаривали все вокруг, неумолимо приближаясь к убежищам Матвея, Володи и Тихона Васильевича. Собственно, большой беды в этом вроде и не заключалось. Перещёлкать их сейчас по одному – плёвое дело. Но стрелять в живых людей просто так Матвей не мог. Пусть даже это были и не совсем люди. Может, ему удастся просто обездвижить их, подпустив поближе. А там видно будет. Один из стражников всё ближе подходил к яме, в которой притаился Матвей. И Кравцов подобрался, готовясь к броску. Но и его и того типа, который должен был стать первой сбитой Матвеем Кедлей, отвлек голос зомби, осматривавшего пса. Любопытно. А собака-то не парализована. Вернее, она была парализована, но уже заметны признаки восстановления. Это неправильно. А учитель велел все, что кажется неправильным, уничтожать и зомби поудобнее перехватил автомат, собираясь выстрелить в Алабая. Но воспользоваться оружием он не успел. В зарослях Малинника рявкнуло охотничье ружье. Стражник вздрогнул и пошатнулся, схватившись за грудь. И остался стоять на месте, не упал. Зато дуло его... Да и четырех остальных автоматов мгновенно развернулись в сторону зарослей дикой малины, которые, в отличие от поваленного дерева, ставшего укрытием для старика, и ямы, где прятался Матвей, щитом от автоматных очередей послужить не могли бы. Странно, конечно, что Володя промахнулся. Он всегда стрелял метко, но Кравцову размышлять об этом было некогда. К тому же его напарник все же попал. Тип-то ведь пошатнулся. Просто на этих стражниках, наверное, надеты бронежилеты. А значит, надо целиться в голову. И никакой жалости к ним Матвей больше не чувствовал. Либо он перещелкает этих особей, либо они сейчас расстреляют Володю. Кравцов прицелился в висок одного из стражников и нажал на спусковой крючок. И опять ничего не произошло. Стражник лишь досадливо дёрнул головой, а в следующее мгновение вся пятёрка нежитей перегруппировалась, встав спиной к спине и ощетинившись автоматами во все стороны. А тип, в которого стрелял Володя, прогудел. «Эй вы, сколько вас там!» Не дождавшись, ответа он продолжил. «Выходите, тогда умрёте быстро, мы сами вас убьём». А если не сдадитесь, вами займется учитель. И поверьте, такое вам вряд ли понравится. Кравцов попытался соотнести увиденное им с привычной реальностью. Но оказалось, что в ткани этой реальности появилась очередная прореха. Этих уродов пули не брали. Именно так не брали. Долетали и словно ударялись в стену, падая затем на землю. Что-то похожее Матвей видел в фантастических фильмах. Так действовали защитные поля. Но такого еще никто не изобрел на самом деле. В этот момент из гуще Малинника грохнул очередной выстрел. И опять обратившийся к ним тип лишь дернул головой и поморщился. Не скривился, не заорал торжествующе. Загудел. «Может, хватит стрелять, а?» Ваше оружие не причинит нам никакого вреда, но щелкает оно довольно-таки болезненно, и это меня злит. Пожалуй, я не стану ждать, пока вы сдадитесь, а сообщу о вас учителю немедленно. Так. Он опустил ствол автомата и повернулся к остальным. Будьте внимательны, если они дернутся или вылезут из укрытия, стреляйте по ногам и рукам. Не вздумайте убивать их, они не заслужили легкую смерть. Согласен, прогудел тип, которому досталось от Матвея. У меня до сих пор висок болит. Звони учителю. Звони? Так они на связь выходят через обычный мобильник? Хотя не совсем обычный, конечно. В этой глуши обычные телефоны пеленг не берут. Но все равно через устройство, сделанное человеческими руками. А значит, можно попробовать помешать этой нежити связаться с главным. Привлекать его внимание к себе Кравцову пока что не хотелось. Но вот ни капельки. Матвей прицелился, зафиксировав левой рукой запястье правой. И в следующую секунду мобильный телефон в руках стражника словно взорвался, вдребезги, разнесенные на осколки пулей из ПН. Осколки жалющими осами полетели во все стороны. Казалось, уж владелец мобильника точно должен остаться без глаза, или кровь из его руки обязана потечь, которой он сжимал телефон. И опять ничего. Ни крови, ни даже малейшей царапины. И не заорал тип. Наверное, он только разозлился еще больше. Даже не наверное, точно разозлился. Но ни на лице, ни в интонациях голоса это никак не отразилось. Манекен лишь отбросил остатки мобильника и вновь взялся за автомат. «Умно, ничего не скажешь. Ладно, придется вас пристрелить». Нам некогда с вами возиться. Запирающее кольцо без нас ослабеет. Огонь! И автоматы заговорили. Громко, взахлеб, гораздо эмоциональнее их владельцев. Наконец-то настал их черед. А то засиделись они, вернее, зависелись без дела. Убивать, убивать, убивать!